Не знаю, думал ли Твардовский, работая над своей поэмой о детских годах Льва Николаевича Толстого? А ведь Николенька Толстой придумал игру в муравейных братьев и игру во всеобщую любовь, в нравственный подвиг. Удивительная была игра. И сам Толстой, размышляя впоследствии над ее благородной странностью, задумывался, а почему именно муравейный? Очень может быть, что Николенька Толстой слышал что-то о моравских братьях, религиозной секте, проповедовавшей еще в XV веке учение о справедливости, возвращение к святой простоте жизни первых христиан, ко всеобщему равенству и нравственной чистоте. Втянувшись к правде душе ребенка моравские братья превратились в муравейных, и кто знает, не идет ли от них к стране, Муравии Твардовского – подводная, внутренняя, неосознанная нить. Так или иначе, страна это выглядит в нашей послереволюционной литературе как одна из самых последних утопий. И кроме того, ее название, конечно, является самым настоящим по всем правилам построенным топонимом. Теперь заботу о сотворении утопии взяла на себя научно-фантастическая литература. Земля вся обследованная и обжита, на ней не осталось белых пятен, на просторе которых могли бы возникать выдуманные странные города, зато нам открылся весь космос, и утопии перенеслись в удаленные галактики, в бесконечные дали Вселенной. Однако писатели фантасты, если и пытаются придать рисующимся их взору иногалактическим мирам черты вещественные, реальные же, редко доходят до необходимости сочинять названия тамошним странам, городам, рекам, озерам, островам. Чаще всего они останавливаются на наименовании далеких звезд и планет. Изобретая причудливые имена своим героям, они вводят их по безымянным равнинам и горным хребтам неведомых планет. А там, где название возникает, оно мелькает, почти не задевая нашего слуха и ума. Как нечто малое, выразительное и необязательное. Уэлсовы Алои не сообщили путешественнику во времени ни современного им, ни прошлого названия города, где он их нашел. Можно только догадываться по косвенным признакам, что когда-то он был Лондоном. Безымянный, если я не ошибаюсь, и всемирный город, где проснулся спящий. И другой такой же всесветный Вавилон, в котором мистер Моррис Уэлл скрупулезно отмечает, что в то время его фамилия произносилась уже как Мьюрес, готовится покончить счеты с жизнью при помощи треста легкой смерти. Да, если они и возникают в фантастических романах названия несуществующих мест, они кажутся несущественными, не заинтересовывают нас не оседают у нас в память. Иван Ефремов засыпал нас в туманности Андромеды великим множеством удачных или неудачных, но тщательно продуманных, замысловато сочиненных личных имен характеристик. У него далеко не без расчета, потомок русских людей именуется даром ветром, а правнук негров мвеном -массом». И Веда -Конг, и Низа и еще множество персонажей носят свои имена, а читатель их как-то запоминает. А вот названий мест там почти нет. Я не прав, их достаточно, но то обычные топонимы нашей земли, за исключением одного единственного, остров забвения. Да еще полутопонима, скорее технического термина, спиральная дорога получается так, что в мире грядущего антропонимы стали совершенно иными, а топонимы остались теми же, что и много веков назад. Пурхис, Ренбос, Эвдональ, Мором, Громорм устраивают водоснабжение в Западном Тибете, восстанавливают леса на плоскогорье Нахепта в Южной Америке, Производят раскопки к югу от Сицилии, видят Берингов пролив, гору Кения и реку Луалабу. Может быть, это и естественно. На мрачном острове Забвения есть какие-то поселки, новые, а в то же время, как все на этом острове прошлого, так сказать, старого образца, но и они не названы. Я Онор. Из пятого поселка рекомендуется тамошняя девушка, и то едва ли не единственный микротопоним на острове. Я не берусь судить, в чем тут дело и почему наши современные писатели-фантасты так холодны к фантастике топонимической. Да, может быть, я и не совсем прав, ведь не обследовал тщательно всю нашу фантастическую литературу, говорю только о своем субъективном впечатлении. Но невольно вспоминается таинственный остров Жюля-Верна, где несколько страниц посвящены вопросам наименования отдельных урочищ удивительного клочка земли. Автор заставляет там своих героев выбирать между почти всеми известными типами топонимии и наделять бухты, ручьи, горы, места их обитания именами совершенно человеческими и вместе с тем заново созданными, нигде до того не существовавшими. Плато далекого вида очень напоминает нам реальную гору Калоскопи в Греции. Слово «калоскопи» означает именно «прекрасный вид». Залив Акулы повторяет имена многочисленных китовых, тюленьих и прочих бухт мира.